399. Пиши, если даже не сразу улавливается мысль. Важно начать, чтобы было к чему приложить. Это условие мало понимается. Помощь даётся, когда есть к чему её прикладывать, когда сделано какое-то начало. Это начальная стадия самоисходящего действия совершенно необходима. Энергия устремляется по определённому направлению, И тогда она уже легко притягивает к себе созвучный элемент. Народная мудрость говорит, что под лежачий камень вода не течёт. Это верно. Верно понять закон. Явити действие, хотя бы начало его, чтобы было к чему приложить. Закон запрещает шевелить брёвна, которым уподобляются и инертные люди. Потому пришедший или постучавшийся То из действия уявивший пойдёт вперёд сдвинутый насильно чужой волей повиснет на шее бревну не надо ждать что кто-то что-то укажет надо действовать самому или во всяком случае явить первый этап действий чтобы учитель смог не нарушая свободной воли помочь в правильном направлении ожидающую у море погоду могут прождать понапрасно поэтому говорю Действуйте, избирая сферу созвучную. Помогу. Помогу, но помогу в действии, от вас исходящем. Законы запрещают шевелить камень. А окаменевшие сердца должны проснуться и, сбросив одурь спячки, явить себя в действии. Поэтому повторяю: действуйте, не ожидая, что кто-то сделает это за вас.